Кандида сопротивлялась. Мне надо принять лекарство от астмы, заявила она, и молитву прочитать. Я не могу заснуть без своего мишки. Где он? Девочка обвела взглядом бледные лица взрослых и её норов, который всегда трудно было сдержать, дал себе волю. Она потеряла леденцы, и маму, и папу, и мишку в придачу, и это уже через чур. Маек заметил, что её лицо покрылось краской, а тело чуть припухло. Хочу к маме и папе. Хочу леденцы и мишку, выводила Кандида полнозвучным оперным сопрано. Она кричала, пока не закашлялась и не начала задыхаться. Девочка согнулась поперёк, глотая ртом воздух, из её лёгких вырывался ужасный свист, она стонала при каждом вздохе. У неё приступ астмы, у моей сестры бывают такие, пробормотала Энн. Если не раздобыть лекарство, девчонка может умереть. "И что с того? Живой она нам больше не нужна", огрызнулся соседный. Майк двинул его, что есть силы в правое ухо. "Скажешь ещё раз нечто подобное, я возьму девчонку и сам пойду к копам. А теперь заткнись и дай мне подумать. Врача мы вызвать не можем. А где ближайшая аптека?" в Джиланге. Я найду. Вызвалась Н. Обернусь за час. Иди, согласился Майк. Кэндида услышала звук заводимого мотора. Она узнала две интересные вещи. Во-первых, Майку было не по душе это похищение, а во-вторых, они были в получасе езды от Джиланга. Мозг Кэндиды был ясным, она привыкла к приступам астмы. Ей было больно. Но она все прекрасно слышала. Двое мужчин не подозревали об этом. «Почему ты выбрал это место, Сид?» – спросил Майк. «А что? Здесь тихо. Зимой в Квинсклифф никто не приезжает. И недалеко от Джилланга, куда мы поедем забирать выкуп. А когда загробастаем денежки, рванем премийком в Аделаиду, Кандида громко захрипела, и оба мужчины посмотрели на нее. Девочка оскорчилась от боли и отвернулась от них. «Хорошо бы, Энн поторопилась. Малышка так к концу отдаст, и тогда прощай наши пять тысяч. К тому же это будет убийство, но за это повесят». «Что ж, игры без риска не бывает», — ухмыльнулся Сид. Майк двинулся на него, но замер на полпути. Сид выхватил пистолет». Не знал, что у тебя пушка, пробормотал Майк. Вроде мы и договаривались без оружия. Убери его. Я тебя не трону. Так как мы заберём деньги? Я поеду на машине и заберу их. Если мы решим отпустить девчонку, просто оставим её на дороге. Кто-нибудь её обязательно подберёт. А сами помчим в Аделаиду. Ты отдашь свою долю жене, а я раздобуду лодку. На мне висят еще три дела, Виктория. Копы спят и видят, как бы меня сцапать. А, знаю, никогда не думал, что докачусь до того, что свяжусь с растлителем малолетних. Так не надо было жениться на красотке, которая тебя всего обобрала и у которой хватило ума одолжиться у красного Джека. Он ей ноги и руки переломает, если она не вернет денежки. Знаю, мрачно кивнул Майк. Но она любит всякие побрякушки, наряды и туфли, а у меня вечно не хватало на них денег. Ты ведь боишься, что она упархнёт к кем-нибудь, кому это по карману, если ты не раздобудешь деньжат. Майк снова сделал угрожающий жест. Кандида кашлянула. Ну-ка, сиди спокойно, девочка, сказал Майк, неловко поднимая её. Хочешь воды? Кандида покачала головой. У нее не хватило бы дыхания, чтобы пить. Она потянула за туго завязанные шнурки рубашки. Майк развязал их, взял в руки старую наволочку, чтобы вытереть ей лицо. Кандида одной рукой обвела его шею и прижала горячую щечку к татуированному пауку. Майк держал ее очень бережно, словно боялся, что она сломается. Он чувствовал, с каким трудом дается девочке каждый вдох, Ощущал напряженное дрожание ее тела. «Сид, пойди-ка принеси нам одеяло», — приказал он, не обращая внимания на пистолет в руке приятеля. Майк был из тех, с кем не поспоришь, и Сид поплелся выполнять его приказ. Майк поплотнее закутал девочку в одеяло и снова прижал к себе. Она поскуливала, как щенок, если он двигался. Он не знал, что дети бывают такими, неемными в любви и ненависти и отважными. Майк преклонялся перед отвагой. Он терпеливо сидел с девочкой на руках. Наконец послышался шум приближающегося автомобиля, и Энн с треском распахнула входную дверь. Она поставила на стол бутылку с мутным красным лекарством и принялась искать стакан в незнакомой кухне. Пришлось разбудить аптекаря, сказала она. Собрал с меня три с полтинной за лекарство. Надеюсь, оно поможет. Ну-ка, девочка, выпей вот это. Она протянула стакан кандиди, но ты отвернулась. Майк оттолкнул Н в сторону. Дай лучше я. Вот, кандида. Это лекарство. А скоро ты увидишь маму с папой и мишку и получишь свои леденцы. Кандида выпила микстуру. Она догадывалась, что ей дали двойную дозу, и вкус у лекарства был таким же противным, как обычно. Девочка облокотилась на Майка, словно на спинку стула, и стала следить за своим дыханием. Содержавшиеся в эликсире адреналин и эфедрин делали своё дело. Кандида побелела как мел, губы и ногти её посинели. Майко показалось, что она стала похожа на надгробного ангела. Одышка пропала, и девочка согласилась выпить стакан горячего молока, которое Варча подогрела н. Наконец, Кандида снова могла говорить. Она свернулась калачиком на коленях большого мужчины и посмотрела на него с упрёком. Вы ведь всё плохо спланировали, верно?